Перед смертью миссис Эриксон ее постоянно донимали торговцы живописью, желавшие продать картину и смотрители музеев, надеявшиеся получить ее даром. После ее смерти попечители собственности миссис Эриксон решили, что ее завещательные пожелания будут выполнены наилучшим образом, если картины поступят на открытые торги. Аукцион был назначен на конец года в галерее Парк б е р н е т что на Мэдисона-Веню 980 в Нью-Йорке. Ни для кого не было тайной, говорит Нью-Йорк Таймс, что аукционные дома Сотби и Кристи также имели виды на этот жирный кусок. Поскольку в продажу поступали 24 картины и ожидалось, что они принесут по меньшей мере 3 миллиона долларов, Все понимали, что причитающиеся галереи комиссионные будут определены посредством переговоров, а не по стандартной ставке. Будучи спрошенным об этом, представитель галереи ответил, что парк Бернет удовлетворена достигнутой договоренностью. На самом деле коллекция Эриксонов принесла 4 679 250 долларов, сумму рекордную. Среди выставленных на продажу голландских полотен был и мужчина с селедкой Франца Хальса. Аукцион пришелся на осень между берлинским кризисом и кубинским ракетным кризисом, который снова привел бывших союзников, Россию и США, на грань войны. Менее чем через три года американским войскам предстояло отправиться во Вьетнам, дабы защитить американские интересы в регионе, где никаких войск, кроме этих американских, не наблюдалось. В сражении за Вьетнам погибло столько же американских военнослужащих, сколько в Первой мировой войне. Больше 50 тысяч. На обе эти войны страну погнали президенты от демократической партии, проводившие свои кампании как либералы и сулившие мир. За первые 88 лет нашего столетия каждая война, в какую влезали Соединенные Штаты – начиналось при сидящем в Белом доме демократическом президенте. Только один демократический президент нашего столетия, Джимми Картер, не довел страну до войны. Так его и не переизбрали. Продажа Аристотеля с аукциона состоялась 15 ноября. Все кончилось за 4 минуты. Чек на покупку был датирован 17 ноября – 18 ноября картина Рембрандта, получившая ныне всемирную известность, была уже с великой помпой и самовосхвалениями выставлена в Большом зале Музея Метрополитен, п р и о б р е т ш в а я ее в ходе недолгих, но бурных торгов за предложенные по телефону 2 миллиона 300 тысяч долларов. Более высокой цены за картину еще никогда не предлагали ни на одной открытой либо частной распродаже. Это была первая в истории картина, начальная цена которой составила 1 миллион долларов. Предложение цены в миллион долларов было втайне передано заленчим мистеру Луису Джи Мериону, распорядителю торгов, с в я щ е н н и к о м представлявшим частного коллекционера, который счел за благо остаться неизвестным. Мистер м э р и о н поведал впоследствии, что когда картина выставлялась на подиум, эта цена уже была у него в кармане. «В этом зале было от 10 до 20 миллионов долларов, которые могли быть предложены за н е ё сказал он репортерам. 25 лет спустя, в 1986 году, американец, владевший Рембрандтом меньших размеров, продал его на лондонском аукционе за 10,3 миллиона долларов покупателю ю и который, по слухам, был т а й в а н ц е м Это послужило для Аристотеля подтверждением того, что деньги не имеют собственной ценности, а полезны лишь в качестве средства взаимных расчетов. Однако здесь, в Америке, в 1961 году сумма в 10-20 миллионов долларов представлялась немалой. Аукцион привлек огромное внимание. За те три дня, что картина была выставлена перед продажей, галерею «Парк Бернет» посетило 20 тысяч человек. Это получается почти 7 тысяч в день. Что до самого события, в галерею пришли почти 2 тысячи зрителей, по большей части простоявших в очереди на улице час с лишним. Предположительных покупателей, коллекционеров, агентов-коллекционеров, представителей музеев – допустили в главный зал галереи, где предстояло провести торги.